Глава 12 Планета Ариана, Империя Ларгот. Таверна у Большого Северного Тракта. Раннее утро. Некоторое время спустя. Так, не особо замечая, что закидываю себе в рот, подумал я. И что там у алтаря происходит интересного? А понаблюдать было зачем? На призыв Дриад ответили достаточно быстро. Они, по сути, даже не сделали ничего особого, а только влили в алтарь немного своей силы, и обратились к его божеству-покровителю, как буквально через несколько минут открылся портал. «Черт, мое упущение!» — мысленно проворчал я и дал дополнительное задание Пандории и ведунии чтобы исправили данное упущение. Через магического жучка никак не получится считать структуру портала, а значит и получить точки его привязки. Жаль, наблюдая за теми, кто сейчас проходил сквозь него в алтарную комнату, подумал я. Было бы интересно понять, откуда они к нам пожаловали. И да, я не ошибся, когда говорил «они». На призыв девушек ответило не одно божество, как я рассчитывал, а сразу несколько. Это я понял, уже проанализировав показания карты и постоянно работающего сканирования, отображающего пространственные сегменты хранения энергии. И так выходило, что из тех шести существ, пяти мужчин и одной женщины, что прошли сквозь портал, как минимум четверо были богами. «Необычно», — мысленно прикинул я. «Конечно, особо большого опыта общения у меня с божественными сущностями не было, но тут не нужно быть большим гением, чтобы понять». «Что-то пошло не так», — пробормотал я, наблюдая за тем, как мужчины берут под свой контроль помещение алтарной комнаты. «Хм», — поняв, что они делают, до меня достаточно быстро дошло. «Так это что? Похоже, охрана той девушки, вернее богини, что я ответила на призыв?» Она что, какая-то большая шишка у них в иерархии, или это обычная практика? То, что мужчины охрана, можно было не сомневаться, причем возглавлял ее один из богов. И коль сложилась столь странная и непонятная ситуация, я уже начал прорабатывать план, как вытаскивать Дриад оттуда, когда молодая девушка, та самая богиня, что и ответила на призыв Дриад, успокаивающе подняла руку и пояснила, что это лишь... Обеспечение мер безопасности для дальнейшего ведения их разговора. Обычная практика. Все-таки пришел к определенному выводу я. Странно. Но уже следующие слова девушки, произнесенные очень тихим голосом, но тем не менее, которые я расслышал благодаря усиливающей формуле подслушивающего плетения, встроенного в наш клановый амулет, сказали, что это вовсе не так. — Знали бы вы, — прошептала она, — насколько это вынужденная мера для нас? Никогда не думала, что им не придется пользоваться услугами Кувара и его подчиненных. И богиня посмотрела на того мужчину, которого я принял за главу ее охраны. Я же, с удивлением покачав головой, подумал, «Похоже, и у богов какие-то серьезные терки там, на их божественном олимпе, если даже для того, чтобы ответить на обычный призыв, они вынуждены тащить с собой охрану, да еще и не слишком простую». И как-то в этот самый момент у меня засвербело в одном месте. Не может того быть. Только и подумал я. Но похоже, все так оно и было. Судя по тому, что я вижу и слышу, мысленно прокомментировал я ход разговора королевы и богини, остальные в него не вмешивались, то партнерство нужно им не меньше, чем нам. Но тут ничего удивительного. Если я прав в своем предположении, и они сюда прибыли именно по той причине, что им необходимо разобраться с произошедшим тут ночью и прошлым вечером, то если у них доступ в этот мир был только через темного, получается, им даже больше, чем нам, необходимо закрепиться в этом мире. И как следствие, таких стремительных переговоров, а это были именно они, а не какой-то там призыв покровителя и принятие его благословения, я никогда не видел. Не знаю, как нужно проводить подобное общение с богами, Но что-то закралось во мне смутное подозрение, что вовсе не так. А яда даже не успела изложить всю суть нашего предложения, которое мы совместно быстренько обговорили и подготовили для них, как богиня, лишь на мгновение переглянувшись с тем, кто и был главой ее охраны, куваром, медленно кивнула головой. «Меня устраивает партнерство подобного рода», — ответила она, после чего оглядела всех трех дриад и, уточняя, продолжила. «Но только в том случае...» если лишь вы являетесь магически одаренными членами вашего рода. Если это так, то меня полностью устроит, что именно вы будете выступать в роли верховных жриц, представляющих мои интересы в этом мире. Что-то я не понял. Вроде королева Адриат именно это и предложил богине в нашем первоначальном варианте. Да, именно об этом мы вас и просим. С достоинством произнесла в ответ Аяда. Вы благословляете и заключаете партнерство с нашим родом. Мы же приводим под ваши знамена всех моих подданных и тех, кто так или иначе будет связан с нашим королевством или всеми землями, находящимися под нашим контролем». Ну, похоже, и она не поняла, в чем может быть подвох в словах богини. Услышав ее ответ, подумал я. Моя родственница лишь немного изменила свою предыдущую фразу. «Нас так-то все устраивало и при нашем первоначальном варианте, а в этом так все еще лучше». Тут даже сама богиня закрепила главенство среди местных жриц именно за Аядой и ее родом. И коль обе стороны устроили озвученные условия, а с богами, как я понял, никаких иных договоров, кроме устных, не заключалось, была проведена, как это ни странно, достаточно простая церемония. «Я богиня жизни Миоя. «О! А вот мы и узнали, как ее зовут», — мысленно прошептал я. «Красивое имя, и, как мне кажется, ей оно подходит». «Странно, но я точно знал, что оно переводится как «жизнь». Только вот с какого языка сказать не могу». Между тем в алтарной комнате продолжалась начатая церемония. «Принимаю тебя в свою семью», — произнесла богиня, подойдя достаточно близко к королеве, на правах младшего родича, после чего она лишь слегка наклонилась и приобняла ее. «Это что такое?» — пораженно смотрел я на происходящее. «Похоже, и самих дриад ошарашили последние слова богини». Та же, заметив их изумленные лица, пояснила, «Это и есть истинное посвящение в жрецы. Вы становитесь нашими младшими родичами, представляющими интерес моего клана в этом мире». «Спасибо», — негромко поблагодарила богиню королева Дриат. «Это даже больше того, что мы ожидали получить». Между тем богиня кивнула в ответ и сказала, «Это так, как и должно быть. А потому приветствую тебя, моя старшая жрица». И Миоя всмотрелась в глаза королевы Дриад, явно ожидая какого-то ее ответа. Аяда, постояв пару мгновений и постаравшись что-то решить для себя, неожиданно твердо посмотрела на богиню и, слегка наклонив голову, произнесла, будто чувствуя, что именно так и должна продолжаться эта странная церемония. «Приветствую вас, моя...» Тут Дриада слегка сбилась, но богиня ей мягко улыбнулась и подсказала. «Ты теперь моя младшая сестра» поэтому можешь обращаться ко мне по имени, как к своей старшей сестре или родственнице». А я до да еще раз слегка наклонила голову и еще раз повторила «Приветствую тебя, сестра». И, внезапно улыбнувшись, она добавила «Всегда хотела, чтобы у меня была старшая сестра, но никогда не ожидала, что обрету ее таким вот необычным способом». Непродолжительное молчание «Спасибо тебе, милая». И она даже с некоторой благодарностью кивнула богине. Богиня, между тем, несколько удивленными глазами смотрела на Дриаду, слова которой, похоже, достаточно сильно выбивались за рамки обычных фраз, звучащих в подобные моменты. «Хм!» — раздалось из-за спины Мои легкое покряхтывание главы ее охраны. «Миоя! Церемония!» — только и напомнил он. «Ах, да!» — совершенно как обычная девушка скинула руки богиня и, еще раз приобняв королеву, негромко прошептала той на ухо. Я тоже рада, что у меня теперь есть такая сестра. И уже буквально через секунду или около того, став совершенно серьезной, она обернулась в сторону двух остальных девушек. А дальше эта процедура принятия в жрицы повторилась еще дважды. И это все, между тем удивился я. Только вот это лишь внешне выглядело достаточно просто. Однако уже буквально в следующее мгновение Пандора мне передала. Планета Ариана. Империя Ларгот. Таверна у Большого Северного Тракта. Раннее утро. Некоторое время спустя. Регистрирую создание новых каналов, связывающих эгрегор-оператора с внешним эгрегором через общие точки влияния. Проверяю, кем являются эти самые точки. Так, трое — это мои родственницы дриады. Мысленно пробормотал я, наблюдая за тем, как от них куда-то в сторону астрала протянулись ясно видимые тоненькие нити. «Ну вот откуда взялась эта четвертая точка?» «И я провожу ее совмещение с тем, что мне показывает карта». «Так это богиня?» — удивился я. «Но «Ну, мы же не проводили ее принятие в клан, или все же провели?» И я посмотрел в сторону Дриад и стоящие возле них богини. «Они приняли наш род в свою семью». Медленно стали крутиться шарики в моей голове. «Не весь мой клан, а какую-то его небольшую часть». И наша клановая метка не затирает родовой, скорее всего, как и их собственная. А потому они стали частью нашего рода, а мы их. И как еще большее обобщение. Мы входим в их род и наш клан. Наоборот, эта богиня входит в наш род и их клан. Водила, Так на нас прошло совмещение и объединение двух эгрегоров, что мы и имеем возможность сейчас наблюдать. После чего я еще раз посмотрел, но уже в сторону богини. Блин. Так родовая связь более надежная, чем клановая, должна быть по идее. Но мою мысль практически сразу опровергла Пандора. Выбранный элемент, и тут подсветилась Миоя, имеет ограниченный доступ к эгрегору-оператора, но выступает полноценным каналом подключения к внешнему энергоинформационному полю. «Хм», — сообразил я, — «если через нее я могу получить доступ к ним, то, возможно, и эта богиня или ее более умелые покровители через Дриад «Смогут получить доступ к нам». Как следствие обратной связи, сделал выводы я. Оператор прав в своем суждении лишь частично. Сам оператор защищен от возможности его использования в качестве ретранслятора. Полноценными каналами подключения могут выступать лишь объекты, помеченные как дриады. И подсветились королева и ее дочери. «Мы можем как-то решить эту проблему?» Сразу спросил я. «А это была серьезная дырка». «Если через нее к нам могли проникнуть посторонние, перевести подключение выбранных объектов в ограниченный режим доступа, управляемый оператором?» В то же мгновение поинтересовалась Пандора. «Это никак не повредит Аяде и ее дочерям», — уточнил я. «Полностью прервет связь выбранных объектов с эгрегором пользователя», — пояснила моя помощница. «Есть еще какое-то решение?» «Не хотелось бы лишать девушек нашей поддержки. Возможно, им она когда-нибудь потребуется». А связи с кланом у них не будет. Андора пару мгновений обкатывала различные варианты, а потом ответила. Предлагаю настроить внешний реагирующий контур, на который можно завязать как выбранные, так и все подозрительные объекты. Контур на время работы выступает как сигнальный и будет реагировать на поступление всех внешних раздражителей от поставленных на мониторинг любых указанных или всех внешних элементов эгрегора. Его функционал связан с определением направленности и безопасности воздействия, поступившего в сторону внутреннего периметра эгрегора оператора. В дальнейшем на основе даже поверхностного анализа, прошедшем проверку подключением, подключениям, можно предоставлять точечный или избирательный доступ к тем или иным ресурсам энергоинформационного поля, управляемого оператором. Понятно, постарался уже я сам все разложить по полочкам. Если именно дрядом потребуется связаться со мной или им будет необходим доступ к нашему общему энергохранилищу, то они его получат, но если мы поймем, что запрос прошел откуда-то извне, используя девушек как ретрансляторы, мы его просто обрубим». «Выводы оператора верны», — подтвердила Пандора. «Тогда нас это устраивает», — дал ей подтверждение на проведение работ. «Ну и, коль она ничего мне не сообщила, то непосредственно каких-то особо критичных манипуляций с сознанием — моя помощница проводить не собиралась. И только когда обмозговал призыв богини с этой стороны и ее единственное выдвинутое условие, до меня дошло, почему она уточняла у Дриад, кто еще входит в их род. Она же приняла их в свою семью, начали лихорадочно скакать мысли в моей голове. Но это только формальность. Реально договор заключен не только с королевой и двумя ее дочерьми, но и со всем королевским родом Дриад. И тем своим условием она убедилась, что в их роду нет других магически одаренных личностей. Интересно, зачем ей это было нужно? И это правда. По мнению Дриад, я не маг. Только вот я отчетливо вижу, что богиня теперь хоть и частично, но тоже вошла, но не совсем в наш клан, а именно в наш, хоть и небольшой род, как и я, похоже, теперь вошел в их семейный круг. Мда, дела. И как теперь быть? Придется разбираться с этим по ходу дела. А для этого необходимо понять, какие еще шаги предпримут боги. И если мне это необходимо, то пора к тому, что происходит сейчас в алтарном святилище. Планета Ариана, империя Ларгот. Лес недалеко от таверны у Большого Северного Тракта. Поляна у входа в святилище. Раннее утро. Некоторое время спустя. А там уже, похоже, все закончилось. Как раз в этот момент Аяда предлагала вывести их из подземного святилища. «Зачем?» — удивилась богиня. К ней подошел тот неприметный мужчина, глава ее охраны, с которым она переглядывалась во время переговоров, и чьего подтверждение ожидала и что-то прошептал на ухо. «Как не получилось!» — достаточно громко прошептала она и попыталась воспроизвести какое-то плетение. Только, судя по ее изумленному лицу, у нее из этого ничего не вышло. Поняв ее затруднение, королева дряд пояснила. «Это наше клановое святилище». «Покинуть его можно только с нашего позволения. Это распространяется на любого, кто окажется внутри, даже на вас». И Аяда слегка наклонила голову. «Простите, мы не знали, кто откликнется на наш призыв, и потому вынуждены были защитить себя». И королева обвела рукой вокруг них. «Все святилище накрыто магическим полем, которое могут преодолеть лишь члены нашего клана или те, кого мы проведем вслед за собой, а потому...» И она указала в сторону выхода. — Позвольте нам вас проводить, — негромко добавила Дриада. — это не просто дань нашей вежливости, но и определенная мера обеспечения как нашей, так и вашей собственной безопасности. Так, и Миоя посмотрела обратно в сторону зала и алтаря, возвышающегося в его центре. — Мы смогли открыть сюда наш портал лишь благодаря вашему призыву? И хоть мы и не обговаривали этот момент с Аядой и ее дочерьми, но она достаточно быстро сориентировалась. «Мы не рассчитывали на подобный эффект», — спокойно ответила королева. «Но если следовать логике, то это вполне ожидаемо. И получается, что вы сейчас правы. Сюда можно попасть только по нашему собственному приглашению, как и покинуть потом это место». «Необычно», — только и протянула богиня, оглядываясь вокруг. Между тем к ней быстро наклонился тот неприметный. его я», — негромко сказал он ей. «Нам интересно это плетение». Нужно попытаться его у них приобрести или достать через них его формулу, если это возможно, конечно. Подними этот вопрос. К тому же и мужчина перевел свой взгляд на Аяду. Это явно только часть их прикрытия. Запереть нас тут – лишь часть решения проблемы. Они бы остались запертыми вместе с нами, и самих девушек это бы точно не спасло. Но эта дриада полностью уверена в своих словах. А потому должно быть что-то еще. Нужно попытаться выяснить и это. «Поняла», — ответила ему богиня. «Я же, наблюдая за ними, понял следующее. Этот кувар, кто угодно, но не просто главный охранник богини. Она явно не просто прислушивается к его мнению, но и выполняет прямые его указания и распоряжения». Между тем богиня вновь сосредоточилась на дрядах и спросила у них. «Вы знаете», — произнесла она, — «нас очень впечатлила как ваша предусмотрительность, так и ваш способ обеспечения своей безопасности» после чего она показала в сторону выхода на поверхность, к которому они уже практически приблизились. «Но мой охранник», — я указала в сторону неприметного, обратил внимание на то, что просто прикрыть это святилище подобным магическим щитом будет недостаточно. Нужно еще как-то обеспечить и вашу собственную безопасность. Ведь повернись, ситуация по-другому. Вы бы оказались тут, хоть и не на продолжительное время, но заперты с нами. «Да». Так же спокойно ответила богиня Аяда. «Мы предусмотрели это. А потому...» И королеву мгновенно окутывает защитное плетение. «Это аналог того щита, что прикрыл все хранилище», — произнесла она, глядя в лицо не Миои, а ее помощника, который в ответ на этот ее жест медленно кивнул головой, а потом, подойдя чуть ближе к ней, воспроизвел какое-то плетение. Плетение абсолютного магического щита. Уверенно произнес он, когда получил какие-то результаты отработки своего опознания, и уже в свою очередь, глядя на Аяду, произнес. «Теперь я понимаю, на чем была основана ваша уверенность в собственной безопасности». И он слегка наклонил голову, после чего, проходя мимо миои быстро прошептал. «Нам нужны эти существа и их плетения". Та удивленно посмотрела на него. «Это утерянные знания предтечек». Летение абсолютного щита до сих пор не удалось кому-то продублировать, а тут они пользуются даже не копией, а практически оригинальной структурой. Та ничего не стала говорить ему в ответ, а только слегка прикрыла глаза и дальше уже сосредоточилась на еде. «Вам удалось впечатлить даже Кувара», и она пораженно покачала головой, что сделать очень сложно, после чего поглядела уже непосредственно в глаза королеве. «Вы не могли бы чуть больше рассказать о том, кто придумал такую необычную систему защиты? Или вы, или кто-то из ваших дочерей?» Дриада отрицательно покачала головой. «Нет», — честно произнесла она. «Да я думаю, что лгать богине было бы глупо. Есть у меня подозрение, что они чувствуют ложь на каком-то подсознательном уровне». Королева продолжила. «Если быть до конца откровенной, то и нашу будущую встречу с вами и место для ее проведения а также подготовку к ней, все это полностью распланировал и сделал мой сын. Мы же с дочками выполняли лишь его инструкции». «Что?» Почему-то настороженно спросила богиня. «Я же уточнила у вас про всех одаренных членов вашего рода». И клятва подтвердила то, что кроме вас самих, таких больше в вашем роду нет. «Это так и есть». Удивленная той явной обеспокоенностью, что прозвучала в последних словах Миои, ответила ей Дриада. «Моего сына сложно назвать магически одаренным. Он чистый нейтрал». Похоже, ответ королевы многое объяснил богине. Она слегка задумалась. «Тогда в этом нет ничего страшного». Переглянувшись с куваром, который в ответ лишь слегка пожал плечами и прошептал что-то похожее на «понятия не имею», медленно протянула она. «Условий заключенного между нами соглашения этот небольшой нюанс никоим образом не меняет. Так что все нормально». Мне показалось, или эту последнюю фразу миоя произнесла, чтобы успокоить именно себя. Между тем, они как раз подошли к выходу из подземного святилища. «Осири», — опросила королева старшую из дряд, — «встань на границе магического поля, будешь проводником». «Да», — мгновенно сообразила девушка, что от нее требуется. И, сделав несколько быстрых шагов, замерла, как раз встав так, чтобы у нее была возможность провести пришельцев, взяв их за руку через магический щит на противоположную его сторону. «Прошу», — оказала в направлении дочери Аяда, — «она вам поможет». «Я поняла», — кивнула ей в ответ богиня. Проходит пара минут, и они уже снаружи. «У вас очень сообразительный сын», — уже когда они оказались снаружи, неожиданно произнес тот, кто играл роль главы охраны богини, обращаясь к Аяде. Он придумал очень оригинальную западню, из которой практически нереально выбраться во вменяемые сроки. Вы нас познакомите с ним? Извините, — сказала ему Дриада. К сожалению, он сейчас в отъезде. У него дела, и к нам он прибудет. Тут она запнулась, а потом вполне искренне ответила. Я даже не знаю, когда. Но он обещался быть как минимум на ее, и она показала в сторону своей младшей дочери свадьбе. Так у девушки скоро обручение? — посмотрела в ее сторону богиня. — Нет, — улыбнулась в ответ Аяда, — но это единственный срок, который я могу вам назвать в отношении моего сына. И она слегка развела руками. Меоя несколько удивленно поглядела на нее в ответ, тогда как вот Кувару ничего пояснять не пришлось. — Не любит сидеть дома, — кивнул он головой в ответ на эти ее слова. — Не перебесился еще. Но это рано или поздно пройдет. По себе знаю и он с сочувствием поглядел в сторону королевы всегда трудно ждать того о ком тебе ничего не известно нет все так же спокойно пожала плечами королева связь то мы поддерживаем об этом он позаботился ну а возвращение...» и она слегка развела руки в сторону тут как у него на душу ляжет такой уж он парень бывает только и протянул кувар после чего резко переключился на тот вопрос, что его, похоже, и мучил, и почему он хотел встретиться со мной. «Как вы думаете, — обратился он к Аяди, — ваш сын сможет нас свести с тем магом, что разработал для вас это плетение?» И он сначала указал рукой в сторону святилища, а потом и на саму женщину. «Не буду лгать, они нас заинтересовали, и мы будем готовы обговорить любые разумные условия, чтобы приобрести их формулу». «А как вы узнали...» — хотела задать вопрос Дриада. Но мужчина улыбнулся в ответ и произнес. «Он нейтрал. И подготовить все это без помощи того, кто хорошо разбирается в магии, причем не просто магии, а магии древних, ваш сын не мог. но ну, а коль он сумел передать вам эти артефакты, которые создают поле, аналогичное тому, что и прикрыло ваше клановое святилище, то...» И Кувар развел руками. «Уверен, что он лично знаком с ним». К тому же это должен быть маг из вашего клана. Но судя по тому, что я вижу, сами вы с ним не знакомы. Именно поэтому у меня и просьба. После чего неприметный повторил. Не мог бы он через вас или самостоятельно устроить нам встречу с этим магом? И Кувар вопросительно посмотрел в глаза Аяде. Та задумалась и уже хотела что-то ответить этому странному охраннику, которого слушалась охраняемая им самим богиня, когда к королеве подошла Асири, И, наклонившись, прошептала что то и что-то на ухо. Мать девушки медленно кивнула, соглашаясь с ней. Если вы задержитесь тут на несколько минут, я уточню у сына, сможет ли он помочь вам. И Аяда вопросительно поглядела в глаза как Кувару, так и стоящей чуть позади него Миои. Конечно, сразу сказал неприметный, только как вы это сделаете. Я же говорила вам о способе, которым он нас обеспечил. Улыбнулась ему королева и вынула откуда-то из недр своей одежды, которая была похожа на костюм рейнджера Эльфаров, небольшой деревянный брусок. «Это для связи с ним», — пояснила она подошедшим чуть ближе богине и ее помощнику. «Ну и что она там пишет?» — с интересом подумал я. «Блин, только вот мне этого не узнать. Прочитать сообщение сквозь амулет не получилось. Придется его еще дорабатывать и дорабатывать. Ну и не доставать же пейджер прямо тут». Хотя почему нет? Как раз сейчас и появилась такая возможность, и я мысленно улыбнулся. Планета Ариана. Империя Ларгот, Таверна у Большого Северного Тракта. Раннее утро. Некоторое время спустя. Киная сидела и наблюдала за тем, как этот вроде бы не очень крупный молодой человек с каким-то механическим равнодушием голема поедает уже шестую порцию, похоже, даже совершенно не ощущая вкуса еды. Они даже поспорили с рядом рядом Сигнеей, кто раньше насытит свой неуемный желудок, Тур, их огромный друг Тролль, или этот парнишка. И судя по тому, что они видели, Тролль проиграл. Он с какой-то безнадегой откинулся на спинку стула, тогда как Лекс потянулся за дополнительной порцией, только сейчас оторвавшись от своей тарелки и заметив проходящую мимо него служанку. Из-за того, что он слегка припоздал и девушка прошла уже мимо него, Ему пришлось чуть привстать со стула и потянуться за едой. Только вот этот неуклюжий уволень. А с ним, в принципе, бывает хоть что-то нормальное. Удивление, наблюдая за парнем, подумала вампирша. Так вот, он потянулся за едой, только слегка не рассчитал и зацепился краем своей куртки за свой же стул, который, крутанувшись на месте, подбил не слишком прочно стоящую на поверхности пола опорную ногу Лекса, который, как подкошенный, в мгновение ока завалился под стол. «Вот же черт, как же так!» Только и раздавались его причитания из-под стола, когда он пытался выбраться оттуда. Но получалось у него это не слишком удачно. «Тарк!» — неожиданно Киная почувствовала, что кто-то слепо нащупал ее ноги и, обхватив их, старается там подняться. «Тарк!» — снова прошепела она. «Отпусти, гад!» и девушка постаралась отпихнуть того, кто и ухватился за них. Но, как ни странно, у нее ничего не вышло. Этот балбес очень удачно схватил ее одной рукой под колени, не дав вампирше размахнуться и побольнее ударить его. «Ой!» — буквально через мгновение послышался испуганный голос Лекса, и хватка уже в следующую секунду ослабла, а потом и вовсе исчезла. «Я не хотел, случайно получилось». Ну а дальше этот идиот из рода траглодитов... Ненасытные тупые демоны, как слышала Киная, выполз из-под стола с другой его стороны, слегка придерживая ушибленную голову. И, судя по тому, как он морщился и потирал при этом свое плечо второй рукой, девушка все же сумела приложить ему, и неплохо. Слегка запнулся, только и пробормотал он, после чего уже аккуратно поднялся с пола и направился в угол зала к рукомойнику, заметив обращенные на него удивленные взгляды, пояснил, Грязно же, а я по полу ими водил. И парень показал на обозрение своей ладони, а тут вода. И будто этим он все объяснил, двинулся дальше. Смотри-ка, какой чистюля нашелся! постаралась с ехидством, но больше все же изумленно прошептать девушка. Грязно, видите ли, тут. Ручки он испачкал. И она еще раз покачала головой. Но Алекс достаточно быстро вымыл руки и, проходя мимо раздачи, даже особо не останавливаясь, прихватил оттуда пару тарелок с едой. А потом, уже даже не обращая ни на кого внимания, принялся уминать все за обе щеки. «Это же трольский перец!» прошептала пораженная Сигнея, наблюдая за тем, как парень, не поморщившись, проглотил несколько стручков самой острой приправы, которую можно было только найти. «Да», — не менее изумленно прошептала Киная, а потом перевела свой взгляд на Тура. Она сама видела, как их тролль когда-то давно случайно проглотил просто один из них, и сколько он выпил потом воды и вина, чтобы лишь унять вспыхнувший в его горле пожар. Да и говорить турс неделю не мог. Но Алекс, как ни в чем не бывало, отодвинул одну тарелку и принялся уплетать еду со второй. Планета Ариана. Империя Ларгат. Таверна у Большого Северного Тракта. Раннее утро. Некоторое время спустя. Так... Сыграл даже лучше, чем сам рассчитывал. Особенно с учетом того, что нехило так приложился о крышку стола, когда оказался под ним. Я даже не понял, как так получилось, что мой нос уткнулся в такие нежные коленки Кинаи. Благо, практически мгновенно просчитал ее реакцию и успел блокировать ее удар. Вернее, частично блокировал его. А то, если бы мне вообще не досталось, было бы очень подозрительно а так все в рамках ожидаемого поведения и прогнозируемого результата. Но спектакль я так-то затеял не за тем, чтобы прихватить вампиршу за ее упругие и натренированные, но от этого не менее стройные ножки и бедра. И тут все прошло без промашек. Я как прочитал пересланное мне сообщение, так и отправил ответ на него. «Лекс, у нас все получилось, даже лучше, чем ты предполагал. Но нашим новым покровителям и партнерам нужна услуга». Я не буду объяснять, что значит для таких, как они, быть в долгу перед кем-то. Но прошу, не отказывая им, если у тебя есть такая возможность. Теперь о самой просьбе. Они хотят поговорить с тобой о том магии, что подготовил для нас плетение магического щита. Их заинтересовало как оно само, так и тот, кто его смог реализовать. Сможешь что-то сделать для них? Если да, то когда и где ты готов встретиться с ними». Ну, это было вполне ожидаемо после проявленного интереса. И что ответить? Да по сути, то, что и всем. Оригинального плетения я им не выдам, а вот подогнанное под наши нужды, да без проблем. И тут два нюанса. Первый. Они что-то готовы предложить со своей стороны в обмен на переданное им плетение. И второй. Если мы с ними пересечемся, а это точно рано или поздно произойдет, не знаю, когда и при каких обстоятельствах, но это точно случится, то тогда у меня должен быть свой некий козырь. А если Миоя и этот кувар проявили к нашему плетению повышенный интерес, то есть у меня подозрение, что мы можем оказаться в ситуации, когда его применят против меня. Вернее, чтобы защититься от меня. И тогда-то и сыграет мой козырь. А значит, и я быстро набрал ответное послание. Благо, с моей стороны оно было достаточно коротким, всего несколько слов. «Ну а теперь смотрим представление в исполнении главных действующих лиц дальше», мысленно пробормотал я и вновь вернулся к тому, что происходило на поляне у спуска в святилище. Планета Ариана, Империя Ларгот, Лес недалеко от таверны у Большого Северного Тракта. Поляна у входа в святилище. Раннее утро. Некоторое время спустя. «Он уже ответил», — показала Ассирина необычный амулет, переданный им Лексом, который сейчас держала в руках ее мать. Та она что-то отвлеклась, разговаривая со стражем богини. Ну а Сири, предложив свою идею, вообще-то не рассчитывала, что парень отреагирует настолько быстро. Но, видимо, и он понимал, насколько важным для них и их будущих взаимоотношений с богиней может оказаться услуга, оказанная ей и ее помощникам. «Да», — быстро кивнула Аяда и подняла артефакт, чтобы прочитать ответное послание. К ней чуть ближе подошли все остальные. Ну а там было написано всего несколько слов: город Когал, через два дня гостиница Старый Хуст. Я их найду. Они многословные, он у вас? Только и протянул неприметный, повторяя сообщение, а потом уточнил у Аяды и ее дочерей. Вам о чем-то говорит место встречи? Почему Когал? Насколько мне известно, это даже не местная столица. Или почему именно эта гостиница? «Сказал бы я тебе, почему?» — мысленно ответил я этому любопытному богу. «Я и знаю там всего несколько заведений, и наиболее подходящим местом встречи из них будет гостиница, а это та единственная, которая мне известна в Когле. Но не рассказывать же это богам». Однако, как это ни странно, кое-что о Когле знала одна из моих сестер, причем самая младшая из Дриад. Она прямо как школьница подняла руку, прося разрешения начать разговор. «Да, Диге», — посмотрела на свою младшую дочь Королева. «Ты что-то знаешь? Он тебе что-то рассказывал?» «Нет, не он», — быстро помотала она головой из стороны в сторону. «Я узнала немного лишь о городе Когли, где он назначил встречу. И то это произошло случайно, и не от него самого, а от его спутников до того момента, как они улетели». «Да, сразу заинтересовались и остальные. И что ты слышала?» Это уже уточнил у девушки Кувар. Ну, Дигия немного помялась, но, заметив поддержку в глазах матери и сестры, быстро рассказала. На самом деле не очень много. Я слышала, как одна девушка из их отряда рассказывала кому-то о том, что Когол сейчас переполнен ворами на период какой-то ярмарки, которая начнется там буквально со дня на день, и что он очень опасен в эти дни. И больше ничего. И Дигия хотела замолчать, но потом, по-видимому, еще что-то вспомнив, добавила. «Да», — сказала она, — «и еще эта девушка упоминала, что как раз у брата с его-то везением там точно будут неприятности, но при этом она же добавила, что именно он из всего их отрядов пишется к местным лучше всего. Что бы это могло значить, я точно не знаю». И Дриада слегка пожала плечами, тогда как неприметный посмотрел в сторону Аяды. «Ваш сын нейтрал и назначил встречу в городе, который переполнен ворами?» Королева лишь вопросительно посмотрела в его сторону. «Может быть, это случайность», — только и уточнила она, тогда как ковар лишь отрицательно покачал головой. «Не думаю», — ответил он, после чего поглядел в сторону самой младший из Дриад. «Люди из отряда вашего сына точно знали, куда они направляются, а потому случайность исключена». После чего он еще раз оглядел всех Дриад. И знаешь», — обратился он к Дигеи, «Похоже, эта девушка, о которой ты говорила, права, и твой брат впишется в местное общество лучше многих других». После чего он развернулся в сторону богини. «Я уверен, что место встречи выбрано не случайно». И он указал рукой себе за спину. «Точно так же, как и это святилище». Миоя сначала с недоумением смотрела в сторону своего помощника, но потом до нее постепенно дошло. «Я поняла», — медленно проговорила она. Ну а дальше боги сообщили, что их ждут еще дела. Дриады, конечно, их не стали задерживать. Те быстро открыли портал и куда-то перенеслись. Если я прав, то направились они сейчас примерно в сторону Когла. Сами же Аяда и ее дочери еще минуту побыли на поляне и, воспользовавшись своими собственными порталами, переместились куда-то в центр территории королевства Дриад. Планета Ариана. Империя Ларгот. Таверна у Большого Северного Тракта. Раннее утро. Некоторое время спустя. Ну, теперь можно спокойно собираться на выход. Только и успел подумать я, как в это самое мгновение двери в таверну открылись. Встретились мы чуть раньше, чем я ожидал. Глядя на вошедших в зал людей, констатировал я.